Глава пятая. В частности о Лувре, а вообще о добродетели. Оба Дворенина, спросив дорогу у первого встречного, направились по улице Аверон, потом по улице Сен-Жермен-ла-Зерва и дошли до Лувра уже в то время, как силуэты его башен начинали расплываться в сумерках. Что с вами, спросил кок он нас, когда Ламоль остановился.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 и прикрываясь этим всемогущим именем спросил нельзя ли через его посредством проникнуть в лувр это имя казалось произвело обычное действие однако часовой спросил у коконаса знает ли он пароль пьемонтиц должен был признаться что не знает тогда ступайте прочь ответил часовой в эту минуту какой-то человек беседовавший с офицером охраны но, слышавший просьбу Коконнаса, прервал свой разговор и подошел к Коконнасу. — Что вам угодно от херцог Гис? — спросил он. — Мне угодно поговорить с ним? — улыбаясь, ответил Коконнас. — Невозможно, херцог у короля, но я получил письменное уведомление явиться в Париж. — А, у вас есть письменные уведомления? — А, у вас есть письменные уведомления? «Да, и я приехал издалека». А, -а, «А, вы приехал издалека?» «Я из Пьемонта». «Хорошо, хорошо. Это другое дело. А ваше имя?» «Граф Анибал де Коконас». «Хорошо, хорошо. Дайте ваше письмо». «Честное слово, прелюбезный человек», — сказал Ламоль, обращаясь к самому себе. «Я...» Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю наварскому? Так-товайте ваше письмо, продолжал немецкий дворянин, протягивая руку к Коконасо, стоявшему в нерешительности. Дьявольщина, я не знаю, имею ли я право, отвечал пьемонтец, проявляя недоверчивость по своей полуитальянской природе. Я не имею чести знать вас. Я Пэм. Я человек сердца Кагис. Пэм пробормотал Коконас. Такого имени я не слыхал. Это мисье Бэм, мой командир, ответил часовой. Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо. Я за него ручаюсь. Ах, мисье Бэм, воскликнул Коконас. Но как же мне не знать вас? Но, конечно, с великим удовольствием Вот моё письмо. Простите моё колебание, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг. Корочок корощё. Не надо то извинять себя. Ламоль тоже подошёл к немцу и обратился с просьбой: Месье, вы так любезны, не возьмёте ли вы передать и моё письмо, как вы это сделали по отношению к моему товарищу? Как ваше имя? Граф Лерак да Ламоль. Граф Лерак де Ламоль? Да. Такой не знаю. Неудивительно, что я не имею чести быть вам знаком. Я не здесьний, и так же, как граф Коконас, приехал только сегодня вечером и издалека. А откуда вы приехал? Из Прованса. С одним письмом? Да, с письмом к герцогу де Гис. Нет, к его величеству, к королю наваррскому. Я не служу у короля Наварского, крайне холодно ответил Бэм. Я не могу передавать ваш письм. Бэм отошёл от Ламоля и войдя в ворота Лувра, сделал знак Коконасу следовать за собой. Ламоль остался в одиночестве. В ту же минуту из других ворот Лувра выехал отряд садников, около сотни человек. "Ага, вот и Дмуи со своими гугенотами", сказал часовой своему товарищу. "Они сияют. Король обещал казнить того, кто стрелял в их адмирала. А так как этот парень убил и отца Дмуи, то сын одним ударом отомстит за обоих". "Простите", обратился Ламоль к солдату. "Ведь вы, кажется, сказали, что этот командир, месье Дмуи, Совершенно верно. И что сопровождающие это нечестивцы, говорю я. Благодарю, ответил Ламоль, как будто не слыша презрительного наименования, которым наградил гугенотов часовой. Мне только это и надо было знать. И тотчас подошёл к командиру всадников. Месье, сказал Ламоль, я сейчас узнал, что вы, месье де Муи. Да, месье, учтиво ответил командир. «Ваше имя, хорошо известное сторонникам протестантской веры, дает мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу». «Какую, месье?» «Но сначала, с кем имею честь говорить?» «С графом Лерак де Ламоль». Молодые люди обменялись приветствиями. «Я слушаю вас, месье», — сказал де Муи. «Я прибыл из Экса с письмом от Дориака».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 и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уж от вас. «Тысячу благодарностей! Идите за мной!» — сказал Демуи. Демуи сошел с лошади, бросил по воде своему лакею, подошел к решетке, назвал себя Часовому, провел Ламоля в замок и, открыв дверь в покое короля Наварского, сказал «Входите и узнайте сами».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 На пороге появились два пажа с двусвечниками и осветили фигуру выходившей дамы, величавой и замечательно красивой. Сноб света упал прямо на ламоля, который замер на месте. Дама тоже остановилась, увидев ламоля. «Месье, что вам угодно?» — спросила она, и голос ее показался молодому человеку прелестной музыкой. О, мадам, прошу вас извинить меня, сказал ламоль, потупив взор. Месье де Муи проводил меня сюда и ушёл. А я ищу короля Наварского. Его величество здесь нет. Мне кажется, он у своего шурина. Но за его отсутствием вы разве не могли бы передать к королеве? Да, конечно, если бы кто-нибудь собоговалил представить меня ей. Вы перед ней, месье? Как, воскликнул Ламоль. Я королева Наварская, ответила Маргарита. На лице Ламоля вдруг появилось такое выражение испуга и растерянности, что королева улыбнулась. Месье, говорите поскорее, а то меня ждут у королевы матери. О, мадам, если вас ждут, то разрешите мне удалиться. Сейчас я не в силах говорить.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 После этого я за вас не беспокоюсь. Вы сделаете карьеру при дворе. Вы говорите, у вас есть письмо для короля. Сейчас вам с ним не увидится, но это все равно. Где письмо? Я передам. Только прошу вас поскорее». В один миг Ламоль распустил шнурки у своего колета и вынул из-за пазухи письмо, завернутое в шелк. Маргарита взяла письмо и прочла надпись.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 только что лежавшее за колетом молодого человека и ещё тёплое теплом его груди Ламоль жадным взглядом следил за каждым движением Маргариты. Теперь, месье, спуститесь в галерею и ждите там, пока к вам не придут от короля наварского или герцога алансонского. Мой паж проводит вас. Отдав это распоряжение, Маргарита проследовала дальше. Ламоль встал к стене, но коридор оказался слишком узк. Афиши королевы Наварской так широки, что её шёлковое платье коснулось молодого человека, и в то же время аромат крепких духов наполнил всё пространство, где она прошла. Ламоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадёт, прислонился к стене. Маргарита исчезла, как видение. Месье, вы пойдёте? спросил Паш, которому было поручено проводить Ламоля в нижнюю галерею. Да-да, воскликнул Ламоль, восторженно видя, что Паш указывает рукой в том направлении, в каком проследовала королева Маргарита, а он надеялся нагнать её и ещё раз увидеть. В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спустившуюся в нижний этаж. случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он её увидел ещё раз. О, это не простая смертная женщина, прошептал Ламоль. О богиня. И как сказал Вергилий Марон, настоящую богиню видно по походке. Что же вы, спросил Паш. Иду, иду, простите, ответил Ламоль. Ваш пошёл вперёд, спустился в следующий этаж, отворил одну дверь, потом другую и, остановившись на пороге, сказал: "Ждите здесь". Ломоль вошёл в галерею, и дверь за ним закрылась. В галерее было пусто, только какой-то дворянин прогуливался взад и вперёд и, видимо, тоже ожидал. Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь 20 шагов, разделявших их, не могли разглядеть один другого. Ламоль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе: "Господи, помилуй, ведь это граф как у нас". Емонтиц обернулся на звук шагов и стал разглядывать Ламоля с не меньшим изумлением. «Черт меня побери, если это не месье да Ламоль!» «Тьфу, что я делаю?» «Ругаюсь у короля в доме». «А, впрочем, и сам король ругается, пожалуй, еще почище, даже в церкви». «Значит, мы оба попали в Лувр. Как видите. А вас провел Бэм?» да. велиобязный немец этот баам. А кто же провёл вас? Месье де Муи. Я говорил вам, что гугеноты тоже немало значат при дворе. Что ж, повидали вы герцога Гиза? Ещё нет. А вы получили аудиенцию у короля Наварского? Нет, но должен получить. Меня провели сюда и сказали подождать. Вот увидите, это пахнет парадным ужином. И мы окажемся рядом на этом пиршестве. Действительно, какая игра случая. В течение 2 часов судьба всё время сводит нас. Но что с вами? Вы словно чем-то озабочены. Кто? Я, вздрогнув, спросил Ламоль, всё ещё заворожённый видением, представшим перед ним. Нет, но само место, где мы находимся, вызывает во мне целый сонм размышлений. философических, не правда ли? И у меня тоже. Как раз, когда вошли вы, мне приходили на ум все наставления моего учителя, граф, вы знаете, Плутарха. "Ну как же", улыбаясь, отвечал Ламоль. "Это один из самых любимых моих авторов". Так вот, по-моему, серьёзно продолжал Коконнас Этот великий человек не преувеличил, когда сравнивал наши природные способности с цветами, ослепительно яркими, но приходящими, тогда как в добродетели он видит растение бальзамическое, с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство для душевных ран. — Месье Коконас, вы разве знаете греческий язык? — спросил Ламоль. пристально глядя на собеседника Нет, но мой учитель знал, и он-то мне советовал побольше рассуждать о добродетели, если я буду при дворе. Это, говорил он, очень похвально. Так что предупреждаю вас, по этой части я хорошо подкован. Кстати, вы не проголодались? Нет, А мне казалось, что в путеводной звезде вас очень манила курица на вертеле. Я лично умираю от истощения. Вот вам, не секуко нас, отличный случай применить к делу ваши доводы в пользу добродетели и доказать ваше преклонение перед Плутархом, ибо этот великий писатель где-то говорит: полезно упражнять душу горем, а желудок голодом. Препон есть Титанмен псушено Дуне, тон де Гастера семо аскейн. Вот как, значит, вы знаете греческий язык в полном изъемлении, воскликнул Коконас. Честное слово, да, ответил Ламоль. Меня мой учитель выучил. Дьявольщина! Ваша судьба, граф, обеспечена. Вы будете с королём Карлом сочинять стихи. а с королевой Маргаритой говорить по-гречески. «А могу еще говорить по-гасконски с королем Наварским», добавил смеясь Ламоль. В эту минуту в конце галереи, примыкавшей к покоям короля, отворилась дверь, раздались шаги, и из темноты стала надвигаться чья-то тень. Тень приняла образ человеческого тела, а тело оказалось принадлежащим командиру стражи. Бэмо он в упор поглядел на лица обоих молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил Кукунаса следовать за собой. Кукунас сделал рукой прощальный знак Ломолю, и они расстались. Бэм провёл Кукунаса до границы галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы. Тут Бэм остановился, посмотрел кругом и спросил: "Мисс Едоку, к у нас, вы где живёте?" "В гостинице Путеводная звезда, на улице Арберсек". "Хорошо, хорошо. Это два шага от здесь. Идите скоро в ваш гостиница и в этот ночь". Он снова огляделся. "Так что же в эту ночь?" спросил Кукунас. "Так в этот ночь". ответил он шепотом. «Ви ходить сюда с белой крестного шляпа. Пароль для пропуск будет «ГИС». «Тш-ш-ш!» «Не звук, а в котором часу должен я прийти». «Когда вы услышите напад?» «Какой напад?» спросил Коконнас. «Ну да, напад. Пум-пум-пум. А, набад. Так я и сказал». Хорошо, приду, ответил как он нас. Он попрощался с Беммом и пошёл прочь, рассуждая сам с собой, какого чёрта всё это значит и почему будут бить в набат. Всё равно я остаюсь при своём мнении, что этот Бем очаровательный немец. Они не подождать ли меня графа де Ламоль? Нет, не стоит. Он может быть останется ужинать у короля Наварского. И как он нас пошёл прямо на улицу Арберсек, куда его тянуло как магнит вывеска путеводной звезды. Пока Бэмби беседовал с Пьемонцем в галерее, отворилась другая дверь со стороны покоев графа Наварского, и к Ломолю подошёл Паш. "Это вы, граф Даламоль?" спросил он. "Он самый. Где вы живёте?" На улица Арберсек в Путеводной звезде. Хорошо, это рядом с Лувром. Слушайте, его величество просил вам передать, что сейчас ему нельзя принять вас, но может быть, он этой ночью пошлёт за вами. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никакого извещения, приходите сюда, в Лувр. А если часовой меня не впустит, Да, правда. Пароль Наварра. Скажите это слово, и перед вами откроются все двери. Благодарю. Подождите, мне приказано проводить вас до самой железной решётки входа, чтобы вы не заблудились в Лувре. Да, а как же как он нас, сказал себе Ломоль. Уже выйди из Лувра. Впрочем, он останется на ужин у герцога Гиза. Но первый, кого он увидел, входя к мэтру Ла-Юрьер, был Коконас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом. «Ха-ха-ха!» — -ха, расхохотался Коконас. «Видать, вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Гиза. По чести так! И вы проголодались? Еще бы! Несмотря на Плутарха!» Граф, у Плутарха есть и другое место, смеясь, отвечал Ламоль. А именно, и мущий должен делиться с неимущим. Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яишницей, и мы за трапезой побеседуем о добродетели. Нет, даю слово, ответил Коконас. Всё это хорошо в Лувре, когда боишься, что тебя подслушивают, и когда в желудке пусто. «Садитесь и давайте ужинать». Теперь я окончательно уверился, что судьба связала нас неразрывно. «Вы будете спать здесь?» «Ничего не знаю». «И я тоже». «Я хорошо знаю только одно. Где я проведу ночь?» «Где?» «Там же, где и вы. Это ведь неизбежно». Оба расхохотались и принялись за яичницу мэтра Ла Юрьер.